Почему мы ищем смысл в совпадениях. Встреча с Никола Говри, психологом и математиком, профессором университета Лилль, северной Франции, институциональным членом университетской лаборатории Cognition Humain et Artificiel. Некоторые совпадения кажутся настолько поразительными, что мы отказываемся верить в их случайность и пытаемся найти им какое-то объяснение. Но вы утверждаете, что речь идёт о недостаточном внимании к контексту. Наше представление локально, как во времени, так и в пространстве. Если взглянуть шире, совпадения покажутся не такими удивительными, а главное, мы сразу не задаём себе правильных вопросов. Возьмём, к примеру, парадокс дней рождения. Какова вероятность того, что у двоих из 25 человек совпадут даты рождения? При ответе на этот вопрос возникает соблазн использовать эвристику, упрощённое рассуждение, чтобы спросить себя, насколько вероятно, чтобы среди 25 человек кто-то ещё родился в один день с нами. Результат довольно слабый, поскольку мы сводим вопрос к единственно возможной дате дате нашего рождения. Вероятность того, что один человек из 24 родился с нами в один день, составляет всего 6,3%. Зато есть один шанс из двух, что среди 25 человек даты рождения совпадут у двоих. Но это уже совсем другой вопрос. Вы также приводите в пример женщину по имени Violet Jessop. которая пережила три кораблекрушения, включая гибель Титаника. Это кажется необычным, но по здравому размышлению ничего необычного в этом нет. Проблема возникает из-за недостатка информации, и эти пробелы по умолчанию заполняются данными, которые кажутся правдоподобными и подразумеваемыми. Когда мы узнаём без всяких уточнений, что кто-то выжил в крушении "Титаника" и в двух других кораблекрушениях, нам представляется, что они сопоставимы по масштабам катастрофы, что на самом деле не так, поскольку в одном кораблекрушении было мало жертв, а в другом их не было вовсе. К тому же мы считаем Вайолет Джессоп обычной женщиной, тогда как она работала в компании, владеющей этими тремя океанскими лайнерами. Вы также упоминаете, что при расшифровке события 11 сентября можно найти много чисел 11. Отсюда возникает искушение увидеть в этом заговор или знак судьбы, но для вас здесь нет ничего необычного. Это касается любой нумерологии и мистических чисел. Можно найти сотни чисел 19 в Коране, 7 в Библии, во всяком случае, их кратные значения, и в этом нет ничего удивительного с точки зрения статистики. Можно также обнаружить предсказания в виде слов. Например, с помощью тайного библейского кода журналист Майкл Дроснин нашёл множество предсказаний в Библии, включая конец света через несколько лет. На самом деле, количество компьютерных технологий настолько велико, что можно найти что угодно и где угодно. Дростнин также бросил вызов найти в романе Моби Дик столько же предсказаний, сколько в Библии. И сделал это. А ещё он нашёл в Библии с помощью тех же приёмов фразы "Бога нет" и "ненавидьте Иисуса". Так что, если захочешь, можно найти что угодно. И в вашей книге тоже. Разумеется, в мыслях Паскаля я нашел предсказания о тысячах смертей от СПИДа, а программист Себастьян Памье отсортировал геном пивных дрожжей в алфавитном порядке и обнаружил в нем курицу с картофелем фри. Как раз то, что он ел на обед. Если попробовать применить случайно выбранную решетку для чтения, то вероятность обнаружить фразу «курица» курица с картофелем фри будет низкой, но если повторять попытки огромное количество раз, то в какой-то момент ее можно будет найти. Вы подсчитали, что за последние 20 лет 72 тысячи вещих снов могли бы действительно предсказать смерть кого-либо на следующей неделе, но остались незамеченными. Да, это всего лишь приблизительный подсчёт, но он ещё раз иллюстрирует связь между низкой вероятностью и большим количеством случаев. Анри Брош произвёл похожий расчёт для одной телепередачи о мистике, во время которой экстрасенс попросил зрителей включить у себя свет, чтобы он мог погасить лампочки по всей Франции. Испуганные люди звонили десятками, рассказывая, что у них только что перегорела лампочка. Невероятно. Но передача шла около часа, и предположив, что в каждом доме было включено 4-5 ламп, нет ничего необычного в том, чтобы сотни из них перегорели во время передачи, просто учитывая среднюю продолжительность жизни лампочки. Для каждой из ламп вероятность перегореть именно в этот момент довольно низкая, но для сотни тысяч ламп она резко повышается. Этот экстрасенс таким же образом мог бы вызвать роды или смерть. Да, но мы знаем, что это происходит часто, а перегорающих лампочках обычно не говорят. То же самое с вещами снами. Я сам видел несколько таких снов, очень ярких, реалистичных, но к счастью, ничего такого не произошло. Иначе бы я не досчитался двух своих приятелей. Как так происходит, что ни одно предсказание астрологов или ясновидящих не попадает в точку? От чего же Предсказания регулярно попадают в точку. Елизабет Тейси предвидела, что что-то произойдёт в сентябре 2011 года. Правда, ни теракта, ни числа 11 она не видела. Обычно пророчества более предсказуемы: землетрясения, катастрофы, но событие 11 сентября действительно необычное. Элизабет Тейсье, чтобы обосновать свои предсказания, часто утверждает, что в тот месяц она предвидела авиакатастрофы. Тогда кто-то ради интереса решил сделать подобное предсказание с помощью компьютерной программы, и это оказалось эффективнее, чем у Элизабет Тейсье. Это та же задачка с днями рождения: если составить список дат и предсказать катастрофу, то вполне вероятно, что найдётся одно или два совпадения. Вы критикуете некоторые психологические приёмы, такие как психогенеалогия и синхронизация. Примечание. Психогенеалогия теория, созданная Анн Анселин Шуцценбергер в стиле психоанализа, психотерапии и системной инженерии, которая утверждает, что на психические расстройства человека оказывают влияние травмирующие события, происходившие с его предками. Психогенеалогия в основном базируется на совпадениях дат между тем, что с нами происходит сейчас, и событиями, случившимися с нашими предками. На самом деле, это несколько усложнённая версия парадокса дней рождения, так как в данном случае приходится искать совпадение между двумя разными списками. Но поскольку создаётся довольно разветвлённое генеалогическое дерево, в итоге появляются сотни дат, что увеличивает вероятность совпадения. К тому же, на практике точные даты являются редкостью. В худшем случае, когда не находится совсем ничего, они выходят из положения примерно так. пациенту 24 года, его двоюродный дедушка умер в 30, и психолог проводит связь, заявляя, что молодой человек приближается к опасному возрасту. Забавно. Другой довольно известный случай, о котором меня постоянно спрашивают это эффект синхроничности. Юнг хотел разработать эту теорию с помощью нескольких математиков и одного физика, но у него ничего не вышло. Примечание. Согласно Карло Густову Юнгу, эффект синхроничности это знаковое для наблюдателя совпадение, порождённое осмысленной и созидательной случайностью. И всё же, невозможно удержаться от того, чтобы не находить смысл в совпадениях. Думаю, вы сами, несмотря ни на что, испытываете такое искушение. Вы совершенно правы. Маловероятные события нам кажутся особенно удивительным, когда оно происходит именно с нами. Недавно я тестировал детей на восприятие случайности. Я бросал кубик с цифрами так, чтобы они не видели, и просил их 8 раз подряд угадать, какая выпадет цифра. Я хотел проанализировать последовательность их предсказаний. Из 70 детей одному удалось дать верный ответ 4 раза подряд. По окончании теста я сказал себе: "Поразительно, получается, что я ошибался, предвидение существует". Пришлось себя разубеждать, что 1% из 70 объясняется случайностью. Это как оптические иллюзии. В какой-то момент мы им поддаёмся, но всегда можно взять себя в руки, вспомнив, как это работает. Существует феномен, который называется завышенное ожидание дисперсии. То есть мы ждём от случайного события, что оно будет соответствовать представлению, которое мы о нём создали. В частности, мы ожидаем, что взятые случайно даты будут не специально сгруппированы, а распределены равномерно. В действительности же довольно часто среди дюжины случайных дат две, а то и три выпадают на один и тот же месяц. Так что такое завышенное ожидание дисперсии может привести к ошибкам, но при этом Всё является вполне логичным. Значит, мы склонны думать, что сама случайность должна подчиняться правилам. Как во времени мы не ожидаем, что случайные даты окажутся близкими друг к другу, так и в пространстве мы представляем слишком разбросанными точки, случайно распределённые на плоскости. Наглядный исторический пример бомбардировка Лондона во время Второй мировой войны. Немецкие авиаторы летали так высоко над облаками, что не видели, куда сбрасывали бомбы, которые падали случайным образом. Но, посмотрев на карту попаданий, британский генштаб решил, что бомбардировки специально сгруппированы в определённых точках, не соответствующих очевидным военным целям. Из чего штаб сделал вывод, что у немцев неправильные карты, а статистический анализ показал, что попадания не были сгруппированы, а распределялись случайно. Как это ни парадоксально, вы объясняете, что в какой-то мере выживанием нашего вида мы обязаны таким когнитивным иллюзиям. Лучше было видеть слишком много совпадений, чем недостаточно. Психологи-эволюционисты полагают, что мы были вынуждены различать их слишком хорошо. Во времена, когда это было жизненно необходимо, лучше было перестраховаться, обращать внимание на любые совпадения и убегать, например, когда шевелится листья, скрывающие возможного хищника, чем их недооценивать и оставаться на месте. Впрочем, научный подход и состоит в том, чтобы искать совпадения и причинные связи и интерпретировать их иначе, чем случайностью. Этот подход вполне логичный, но довольно рискованный, поскольку не всегда приводит к достоверным выводам. Например, эксперимент, априори проведенный правильно, выдал заключение о существовании так называемого «эффекта Моцарта», утверждающего, что люди, слушающие Моцарта, становятся более умными. Но при попытке повторить эксперимент результаты не подтвердились, поскольку предположительно были основаны на ложных данных. Подобная иллюзия связана с недостатками рационального метода. С чем, в конечном итоге, связано наше настороженное отношение к случайностям? Всё дело в нашей когнитивной бездарности или мы просто их боимся? Я не считаю, что мы их боимся. Просто всегда хочется иметь какое-то объяснение. Для этого и придумали науку. Но на самом деле у меня нет точного ответа. Беседу вёл Жан-Франсуа Мармён.